Первые шаги. Традиционно считается, что первый бронеавтомобиль для русской армии спроектировал под ЕСАУ 7 сибирского казачьего полка князь Михаил Александрович Накашидзе еще во время русско-японской войны. Якобы машина, изготовленная во Франции, предназначалась для действий в условиях Дальнего Востока. Но из-за отсталости России и косности царских чиновников броневик зарубили. Попробуем разобраться, как же все-таки обстояло дело. Князь Накашидзе действительно был большим любителем и популяризатором автомобильной техники. В 1902 году он опубликовал в Петербурге книгу «Автомобиль. Его экономическое и стратегическое значение для России», которая являлась первой в стране книгой по военному автомобилизму. Служа в Варшаве, Накашидзе совместно с графом Потоцким и полковником Головиным основал автотранспортное предприятие под названием «Большой международный гараж автомобилей», которое открылось в июле 1903 года. Помимо продажи машин французской фирмы «Понар Левассор», здесь были изготовлены несколько автомобилей собственной разработки, получившей название «Интернациональ». Видимо, в это время на Кашидзе начинает сотрудничество с французской фирмой «Шарон Жерардо Вуа», основанной в 1901 году пока не удалось установить, как выстраивались взаимоотношения русского князя и французов. Но по некоторым данным, Накашидзе являлся одним из совладельцев этого предприятия. Во всяком случае, уже в начале 1904 года он продал большой международный гараж автомобилей, а в переписке с представителями генерального штаба русской армии он представлялся как директор отдела броневых автомобилей фирмы «Шаррон». В 1902 году Шаррон Жерардо Вуа представила на парижской выставке автомобиль с установленным на нем 8 миллиметровым пулеметом Гочкиса и частичным бронированием. В следующем году эта машина испытывалась во время маневров французской кавалерии в Шалонском военном лагере, но дальнейшего развития не получила. В 1905 году отставной французский полковник-артиллерист Гюье, работавший на фирме Шаррон, спроектировал полностью бронированный автомобиль с пулеметной башней. Причем на механизм поворота башни оригинальной конструкции 13 февраля 1906 года он получил патент номер 363712. В начале этого же года фирма Шарон изготовила два таких бронеавтомобиля. С началом русско-японской войны Накашицы возглавляет сформированную им из добровольцев команду разведчиков, с которой отправляется на фронт в распоряжении 7-го сибирского казачьего полка. В начале июля 1905 года он направил главнокомандующему русскими войсками на Дальнем Востоке генерал-эдютанту Леневичу предложение о заказе во Франции одного бронированного автомобиля, вооруженного пулеметом, для испытания его во фронтовых условиях. Скорее всего, Накашидзе уже знал о проекте броневого автомобиля полковника Гюье. И рассчитывал на то, что русское правительство заинтересуется новинкой. Он брал на себя роль посредника при оформлении сделки, а также финансировании доставки броневика в Россию. Генерал-адъютант Линевич согласился с предложением Накашидзе. Кроме того, последний получил от Министерства финансов Российской империи разрешение на беспошлинный ввоз броневика в Россию. Предполагалось, что налоги заплатит государство в случае приобретения машины. В случае, если бы сделка не состоялась, броневик предполагалось отправить во Францию в трёхмесячный срок. Видимо, заручившаяся поддержкой наверху на Кашидзе, что называется, вошёл во вкус, так как начальник управления военных сообщений Генерального штаба сообщал генерал квартирмейстеру Главного штаба русской армии под Исаул князь на Кашидзе докладной запиской от 3 декабря сего года просил о безотлагательном пропуске через таможню ещё пяти таких же бронированных автомобилей. Но в этой просьбе ему был отказан 8 декабря, так как предположено приобрести лишь один мотор на предмет испытаний его военным ведомством. Бронированный автомобиль прибыл в Петербург 8 марта 1906 года. Машину направили на Санкт-Петербургский артиллерийский склад, который размещался в кранверке Петропавловской крепости. Ныне там Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Испытания новинки поручили специально созданные для этого комиссии Главного артиллерийского управления под председательством генерал-лейтенанта Тахтарева. период с 22 марта по 29 мая 1906 года бронеавтомобиль совершил несколько пробегов в окрестностях Петербурга. Также были проведены испытания стрельбой и отстрел брони на ружейном полигоне офицерской стрелковой школы. 30 июня 1906 года был составлен журнал комиссии при ГАО для испытания бронированного автомобиля, снабженного пулеметом, в котором обобщили все материалы по испытанию машины. Автомобиль, по заявлению Накашидзе, обладает мощностью 30 лошадиных сил. Запас бензина на 500 километров. Расход бензина составляет 1,25 фунта на силу в час, то есть 37,5 фунтов в час. Вес всего автомобиля 180 пудов или 2400 килограмм. Число людей 4. Офицер, Управляющий автомобилем шофер и два пулеметчика. Со всех сторон он прикрыт броней в 4,5 мм. Впереди броня сделана откидная на петлях и может по желанию подниматься или опускаться вниз. Сбоку прорезаны четыре окна, по два с каждой стороны, закрывающиеся стальными листами 4,5 мм толщины. Таким образом, в боевом виде автомобиль почти совершенно прикрыт броней, остаются лишь маленькие отверстия для глаз. Неприкрытыми остаются колеса с едутыми шинами, которые броней не защищены. Для освещения внутри имеются маленькие лампочки накаливания. Спереди расположены сиденья для офицера и шофера, около которых сосредоточены все механизмы и рычаги для управления. Задняя же часть предназначена для пулемета, укрепленного в вращающейся башне, лежащей над крышей автомобиля. Башня эта может передвигаться вокруг особой вертикальной оси, к которой прикреплен пулемет двумя изогнутыми рычагами. В помещении для пулемета находится сиденье для пулеметчиков, которое во время стрельбы убирается. Кроме того, здесь же помещаются два вертикальных резервуара. Один для перевозки 140 литров бензина, другой 20 литров масла. Остальное количество бензина перевозится в резервуаре под передними сиденьями. Самая задняя часть автомобиля предназначена для перевозки 2400 патронов, уложенных в 10 металлических ящиков, по 10 пачек, по 24 патронов каждой. Для остальных патронов особого помещения не имеется, но еще некоторая часть может перевозиться прямо на полу автомобиля около стойки для пулемета. С наружной стороны спереди автомобиль оснащен ацетиленовым фонарем, сбоку снаружи к нему привешены два переносных мостика для переезда через рвы а сзади запасное колесо и запасной пулемет. Автомобиль вооружен пулеметом со стреляющим французскими патронами. Смотрите фото номер 2 в файле «Дополнительные материалы». Не слишком впечатляющими были результаты испытаний брони обстрелом из 7,62-мм винтовки Мосина, показавшие, что броня, поставленная на автомобиль, по своим качествам относительно непробиваемости, значительно уступает нашей стали. Причем хрупкость ее подтверждает и то обстоятельство, что при пробивании ее попадающими пулями около пробоин откалывались маленькие кусочки брони. В своих выводах по испытанию броневого автомобиля фирмы «Шарон» комиссия главного артиллерийского управления отмечала следующее. 1. Машина дала вполне хорошие результаты. А. По очень хорошей дороге автомобиль двигался со скоростью 60 верст в час. Б. Подъемы до 18-20 градусов автомобиль брал хорошо. В. По песчаному, уплотненному, неглубокому грунту и по сухой пашне автомобиль двигался беспрепятственно. Второе. Имея достаточный запас воды и бензина, автомобиль долго движется без их пополнения. Третье. Управление автомобилем удобно ввиду того, что все рычаги и механизмы сосредоточены около шофера. Четвертое. Необходимо отметить и целесообразное устройства охладителя машины. Недостатки. Пятое. Автомобиль совершенно не может двигаться по размокшей сырой немощенной дороге с обыкновенным грунтом окрестностей Петербурга. По пути укрытому даже неглубоким рыхлым снегом, а также без дорог по сухим мягким грунтам, по которым обычный легкий пассажирский восьмиместный автомобиль может проходить. При движении по таким грунтам автомобиль увязал почти до осей. Шестое. Поворотливость автомобиля незначительна. Для поворота необходим круг в 17,5 аршин диаметром и 9,5 аршин для поворота последовательным движением вперед-назад. Седьмое. Нет полной независимости ходов. Восьмое. Некоторые части автомобиля, например, выхлопная труба, расположены очень низко, ввиду чего в случае увязания колес возможны их поломки. Девятое. Центр тяжести автомобиля поднят очень высоко ввиду довольно значительного веса броневой башни и пулемета, расположенных сверху крыши автомобиля, что вредно влияет на его устойчивость. Не все обстояло гладко и при испытании машины стрельбой. Если приведение огня с места результаты были вполне удовлетворительные, то оказалось, что в движении меткость значительно понижается, причем с увеличением скорости понижение растет. Кроме того, отмечалось, что боевое отделение мало для размещения пулемета и двух пулеметчиков. Вращение башни и наведение ее на цель довольно сложно, а стрельба требует особой ловкости и сноровки вследствие тесноты помещения. Также члены комиссии высказались против использования на броневике пулемета Гочкиса. Стреляет французскими патронами, следовательно, для нашей армии непригоден. Смотрите фото номер 3 и номер 4 в файле «Дополнительные материалы». В окончательных выводах комиссия записала – Доставленный автомобиль не удовлетворяет некоторым условиям поставки, а потому и не может быть допущен к приему. Присутствовавший на испытаниях князь Накашизы, видимо поняв, что представленный им броневик не удовлетворяет требованиям военных, 18 июня 1906 года направил на имя начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Палицина докладную записку следующего содержания. Кстати, в этом документе Накашидзе именовался директором отдела броневых автомобилей фирмы Шаррон Жерардо-Вуа. Построенный мной автомобиль был приспособлен к условиям войны на Дальнем Востоке. Нынешнее политическое положение на этой окраине вовсе не дает оснований предполагать, что мы не накануне новых оснований с нашим врагом. Японское военное министерство уже два раза обращалось на наш завод, с просьбой поставить ему 50 автомобилей. А комиссия китайских офицеров, приезжавшая для осмотра автомобиля, сделала нам заказ на 150 автомобилей для китайского правительства. Будучи связан со мной контрактом, завод был вынужден временно отказаться от этих заказов. Но если до 1 сентября сего года я не представлю заводу от русского правительства заказа известного количества автомобилей не менее 50, то завод будет вправе поставлять бронеавтомобили кому угодно. Из всего сказанного вытекает, насколько было бы важно в целях государственной обороны и придания нашим военным силам большей мощи, если бы русская армия оснастилась теперь же достаточным количеством броневых автомобилей, которые, будучи сосредоточены в парках, дали бы возможность заблаговременно подготовить контингент механиков и изучить боевую тактику этого нового вида оружия. В заключение считаю долгом добавить, что, идя навстречу правительству ввиду его тяжелого денежного положения, мы готовы были бы открыть в Петербурге крупный автомобильный завод. Скорее всего, сведениями о предполагаемых закупках бронемашин различными странами Накашизы пытался надавить на русское военное министерство и вынудить его к покупке партии бронемашин у него. Причем предприимчивый князь уже пытался воздействовать таким образом ранее. Например, Представляя прибывший в марте 1906 года бронеавтомобиль представителем управления военных сообщений, Накашидзе сообщил, что по имеющимся у него секретным данным германское военное министерство заключило условия с одной из крупных немецких фирм о поставке по первому требованию 80 автомобилей в двухмесячный срок и что подобный же контракт заключен французским военным министром с одной из французских фирм О поставке в течение трех месяцев ста автомобилей приблизительно того же типа, как и изготовленный заводом «Шаррон». Распоряжением начальника генерального штаба от 21 июля 1906 года бронированный автомобиль было приказано передать в распоряжение штаба Красносельского военного лагерного сбора на время с 24 июля сего года. Для проведения испытаний приказом командующего войск гвардии и Петербургского военного округа была создана специальная комиссия под председательством генерал-майора Розеншильд фон Паули. Вряд ли поводом для проведения испытаний послужили сомнительные сведения на Кашидзе о заказах на броневики других стран. Скорее всего, командование русской армии хотело получить полные сведения о бронированной новинке, так как в приказании комиссии указывалось, что испытания следует проводить исключительно с тактической целью. В своем заключении комиссия генерал-майора Розеншильд фон Паули отмечала следующее. При испытании с 25 июля по 5 августа сего года на практике выяснилось, что автомобиль весьма пригоден для выполнения следующих задач. А. Для широкой разведки в тылу и на флангах противника. Б. Для прорыва с разведывательной целью сквозь цепь противника. в) Для службы связи в сфере огня противника, особенно при значительном развитии сети путей. Г. Для расстройства кавалерийских частей, идущих в атаку. Д. Как удобная вышка для производства наблюдений на ровной местности, особенно если имеются и кусты, за которыми можно скрыть автомобиль. Кроме указанных выше назначений, автомобиль, можно полагать, принесет пользу в следующих случаях. А для быстрого продвижения к фронту противника или в тыл ему с целью уничтожения при помощи перевозимого запаса взрывчатки каких-либо важных сооружений, особенно переправ. «Б» – для различных вспомогательных целей при партизанских действиях. «В» – для быстрой доставки в боевые линии патронов и снарядов, а равно пополнению убыли офицеров. «Г» – при преследовании противника – Постоянное беспокойство со всех сторон пулеметным огнем. Хотя комиссии поручено было высказаться о тактическом значении броневого автомобиля, тем не менее нельзя обойти молчанием и некоторых технических сторон, существенно влияющих на тактическое применение автомобиля. В этом смысле нельзя не отметить. Первое. Бронеавтомобиль Накашидзе вследствие своей громоздкости 180 пудов Получит широкое применение лишь в сфере густой сети шоссе. Второе. Автомобиль слишком грузен, почему легко застревает в грязи. Третье. Малоповоротлив на дорогах, благодаря чему уходит много времени на повороты, что под огнем противника может быть гибельно. Четвертое. Передок слишком низко сидит над землей, вследствие чего бывают задержки от попадания камней и так далее. Пятое. По своему наружному очертанию автомобиль представляет слишком большое сопротивление для воздуха и мало поверхностей, по которым скользили бы пули. Шестое. Шины колес следует по возможности прикрыть броней. Седьмое. Для наблюдения по сторонам вместо имеющихся больших отверстий сделать узкие щели. Восьмое. Все приспособления для пулемета следует облегчить и пулемет сделать съемным, а способ его крепления более удобным для стрелка. Девятое. Для быстрого вскакивания в автомобиль его следует снабдить большим числом дверей. Десятое. По возможности уменьшить шум от движения, чтобы дать возможность незаметнее подходить к неприятелю. Таким образом, общие выводы обеих комиссий, проводивших испытания машины в марте мае и июле-августе, в целом совпадали. Их оценка бронеавтомобиля в целом сводилась к одному – В данном виде он непригоден для эксплуатации и применения в русской армии. Однако такой поворот дела никак не устраивал Накашидзе, который был напрямую финансово заинтересован в том, чтобы Россия приобрела партию бронеавтомобилей «Шаррон». Видимо, находясь под впечатлением боев революции 1905-1906 годов, он предлагает использовать машину для поддержания внутреннего порядка, Записавшись на прием к тогдашнему министру внутренних дел Петру Столыпину, Накашидзе приехал на его дачу 12 августа 1906 года. Именно в этот день на министра было совершено покушение, и его дача взлетела на воздух. Сам Столыпин не пострадал. Во время взрыва он отсутствовал. Однако, как следует из записки товарища министра внутренних дел, 12 августа 1906 года был убит среди других, явившийся к министру с предложением для полицейских и охранных целей изобретенного им типа автомобиля штаб-ротмистр князь Михаил Александрович Накошидзе. И вместе с ним погибли все чертежи, планы, договоры с французской автомобильной компанией и прочие документы, относящиеся к его изобретению. Но, несмотря на столь трагическую судьбу самого Накошидзе, Предлагаемый им бронеавтомобиль продолжал свою одиссию в России. Курировал машину товарищ погибшего князя, отставной полковник гвардии Афросимов, который также являлся представителем фирмы «Шаррон». 22 сентября 1906 года в военный совет было направлено письмо следующего содержания. По мнению главного управления генерального штаба, бронированный автомобиль князя Накашидзе Хотя и оказался не некоторым из предъявленных к нему условий, тем не менее по результатам испытаний на красносельских маневрах мог бы быть пригоден для выполнения известных боевых задач, а потому таковой желательно приобрести в военное ведомство для развития дальнейших испытаний с ним и с целью усовершенствования его технических данных. Видимо, на основании этого документа 9 января 1907 года бронированный автомобиль приобрело военное ведомство России, заплатив французской фирме 30 тысяч рублей. Кстати, одним из условий приобретения броневого автомобиля Генеральный штаб поставил сдачу машины во вполне исправном виде с заменой броневого корпуса и башни. Надо отдать должное оперативности отставного полковника Фросимова. 19 февраля 1907 года он заключил с Путиловским заводом в Петербурге договор на ремонт броневика. При этом были проведены следующие работы. Первое установка новой брони, доставленной из Франции. Второе исправление щитов колёс. Третье сделать всё приспособление пулемёта съёмным. Четвёртое для наблюдения по сторонам В имеющихся составных оконных сделать бойницы в виде продолговатых щелей. Пятое. Сделать в задней стене бойницу. Шестое. Возобновление наружной окраски. 28 марта 1907 года комиссия из представителей управления военных сообщений Главного артиллерийского управления и представителя фирмы Шарон Афросимова приняла бронеавтомобиль, отремонтированный Путиловским заводом. После небольшого испытательного пробега машину направили на хранение в кранверк Петропавловской крепости. В начале августа 1907 года броневик вновь отправили в Воронейнбаум для проведения испытаний на ружейном полигоне офицерской стрелковой школы. Руководил испытаниями начальник полигона полковник Филатов. А шофером машины был солдат 1 Кавказского железнодорожного батальона Павел Васильев. Смотрите фото номер 5 дополнительные материалы. Испытания с перерывами длились до середины октября. Причем проверялось как скоростные и маневренные качества машины, так и возможность установки на ней и ведения огня из пулеметов Гочкиса, Максима и Матсона. Во время нахождения на полигоне бронеавтомобиль прошел более 600 верст показав высокие скоростные движения по хорошим шоссе и полное отсутствие проходимости по грязным дорогам или проселкам. Кроме того, отмечалось большое число поломок, для исправления которых приходилось приобретать запчасти на заводе Леснера. В целом, выводы по маневренности и проходимости машины полностью совпадали с выводами комиссий, проводивших испытания в 1906 году. В июле 1908 года Бронеавтомобиль поступил в распоряжение войск гвардии и Петербургского военного округа, и его отправили в Красное Село для испытания ездою на маневрах. Однако результаты оказались неутешительными. Броневой автомобиль в его настоящем виде вследствие чрезмерной тяжести для вышеуказанных целей служить не может. При этом штаб Петербургского военного округа предлагал переделать автомобиль на более легкий тип, то есть разбронировать, взяв все расходы за свой счет. 17 сентября 1908 года броневой автомобиль передали в полную собственность Петербургского округа, а к 16 октября броня с машины была снята, а сам автомобиль переделан в легковой. Таким образом, несмотря на более чем двухлетние испытания броневика фирмы «Шарон» в России, эта машина не получила признания у наших военных. И в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что до этого ничего подобного на вооружении ни одной страны мира не имелось. И опыта в использовании нового вида боевой техники, естественно, ни у кого в то время не было. Кроме того, не следует забывать, что технический уровень броневиков того времени был напрямую связан с развитием автомобилестроения, а в первые годы 20 века автомобили представляли собой еще весьма несовершенные конструкции, имевшие малую надежность работы агрегатов и низкую проходимость, а также бывшие весьма сложными и капризными в эксплуатации. Фирма «Шарон» помимо броневика для России изготовила еще несколько подобных машин в расчете на русский заказ. По французским источникам, шесть построенных броневиков отправили в Россию в конце 1906 или начале 1907 года, но через границу их не пустили. Чуть позже две машины были куплены немцами, причем с солидной скидкой, по некоторым данным до 40%. После испытаний в 1909 году машины участвовали на учениях пятой гвардейской бригады а затем их отправили в одну из крепостей Восточной Пруссии. По некоторым данным, оба броневика использовались немцами в боях в Восточной Пруссии в августе 1914 года. Один броневик был куплен у фирмы «Шаррон» французскими военными и в 1914 году использовался в боях в составе кавалерийского корпуса генерала Сарде. Помимо броневого автомобиля князя Кашидзе. Перед Первой мировой войной в России имелся еще один броневик, о котором в нашей стране практически ничего не известно. Правда, заказывали машину не военные, а гражданские власти. 11 ноября 1911 года Управление по постройке восточной части Амурской железной дороги заключилось с немецкой фирмой Benz и договор на изготовление броневого автомобиля, который должен был удовлетворять следующим требованиям. Общий вес автомобиля около 120 пудов. Вес брони толщиной 4,5 мм из крупповской стали не должен превышать 30 пудов. Подъемная сила 60 пудов груза или 6 человек и 20 пудов. Шасси грузового типа. Мотор должен быть 4-цилиндровым 35-40 лошадиных сил с отлитыми попарно цилиндрами. Максимальная скорость при полной нагрузке 20 верст в час. Автомобиль должен быть снабжен боевой вращающейся башней. Непроницаемость брони гарантируется против винтовочных выстрелов. Судя по всему, перед выдачей заказа фирма «Бенц» представила управлению по постройке восточной части Амурской железной дороги эскизный проект машины, который с небольшими изменениями и был утвержден. 4 августа 1912 года броневик доставили в Петербург, в российское отделение торгового дома «Бенц и Ком». После чего машину отправили в Хабаровск. Судя по документам, внешний вид и характеристики машины соответствовали заданию. Однако немецкая фирма не полностью выполнила поставленные условия. Так, броневик не имел боевой вращающейся башни, а грузошины были меньшего диаметра. За что с исполнителя удержали 1203 рубля. Общая стоимость машины составляла 11500 рублей. Интерес к бронеавтомобилю управлением по постройке восточной части Амурской железной дороги не случайен. Дело в том, что в конце Русско-японской войны выяснилось, что Китайско-восточная железная дорога, проложенная по территории Маньчжурии, полностью не обеспечивает интересов России. Поэтому уже в 1906 году началось проектирование Амурской железной дороги от Сретенска до Хабаровска, общей протяженностью 2041 верста с ветками к Нерчинску. Рейнову и Благовещенску. Строительство началось два года спустя и велось в малонаселенных районах вблизи с китайской границы. Поэтому нередки были случаи нападения на рабочие партии китайских бандитов-унхузов. Для безопасных поездок инженеров, а также перевозки ценных грузов, по предложению начальника работ по постройке восточной части Амурской железной дороги инженера Левировского и был заказан бронеавтомобиль «Пенс». Прибывший в Хабаровск 15 сентября 1912 года броневой автомобиль в начале следующего года переделали для движения по железнодорожному полотну, так как шоссе и хороших грунтовых дорог в этом районе имелось крайне мало, а зимой движение по ним было практически невозможно. После начала Первой мировой войны бронеавтомобиль «Бенц» был принят в военное ведомство военно-автомобильной повинности по акту номер 16495 от 5 октября 1914 года. Как следовало из сопроводительных документов, к этому времени автомобиль в период времени службы на постройке в течение 25 месяцев сделал пробег всего лишь 2425 верст. Кстати, в тех же документах эта машина именовалась бронированным автобусом, видимо из-за больших габаритных размеров. В середине октября 1914 года бронеавтобус из Кабаровска направили в Петроград в распоряжение военной автомобильной школы. Но машина затерялась на необозримых русских просторах, так и не доехав до столицы. Весной 1918 года машина всплывает в Омске. Здесь за характерную форму корпуса броневик прозвали Гроб Лобкова. Лобков один из организаторов отрядов Красной гвардии в Омске председатель городского комитета РСДРПБ. Таким образом, к началу Первой мировой войны на вооружение русской армии броневых автомобилей не имелось. Впрочем, и в других странах, имевших более развитую по сравнению с Россией автомобильную промышленность, Австро-Венгрии, Германии, Англии, Америки и Франции, дело обстояло точно так же. Построенные этими странами в 1906-1913 годах Различные образцы броневых автомобилей не пошли дальше опытных образцов и ни один из них не заинтересовал военных. Смотрите фото номер шесть в файле дополнительные материалы.